Глава пятнадцатая. Открыв глаза, она увидела Рассалю и Тео, склонившихся над ней. — Все в порядке, Сандра? — Рассаля помогла ей сесть. — Да. — Сандра пригладила растрепанные волосы, пытаясь прийти в себя. Сердце все еще бешено билось от видения и ощущения падения, но тошноты не было. — Что ты видела? — спросила Рассаля. — Тебе удалось посмотреть, что с Гринго? Сандра покачала головой. «А тебе?» — спросила она, увидев разочарование на лице росалии «И мне не удалось», — с досадой ответила она. «Тео что-то сказал», — Рассалия перевела. «Хочет, чтобы мы по очереди рассказали о том, что видели». Рассказ Сандры Рассалия выслушала с разочарованием и всего-то. Попрыгала обезьянкой по веткам. Но Тео тихо сказал. Она, утаивая то, что видела, не хочет говорить. Эта девочка полна страхов, как амазонка наполнена водой. Но ее побег скоро закончится. Все время убегать от себя невозможно. — О чем ты, Тео? — нахмурилась Рассаля. — Есть над чем подумать. Оставь ее в покое. Сандра приехала сюда, потому что здесь ее ждет правда. Ложь больших городов здесь выжить не поможет. Придется спуститься на землю, перестать прыгать с ветки на ветку и признать, кем она является на самом деле. Внутри нее большая сила, но страхи слепят ее и не дают увидеть эту мощь. Что ж... Отведи ее вместо силы через некоторое время. Там она увидит себя настоящую. — Что он говорит? — спросила Сандра, с неприязнью поглядывая на Тео. — Сандра, — Рассалия вздохнула, — я расскажу, что видела я. Но тебе надо подумать над тем, что ты нам не рассказала. Сандра покраснела, но промолчала. И Рассалия... Начала свой рассказ. Когда Рассалия дошла до момента, где ягуары превратились в людей, Сандра не смогла сдержать удивленный возглас. Этот момент напомнил ей про рукопись выжившего участника экспедиции конкистадоров. «Люди-ягуары! Невероятно!» «Это нужно понять как-то образно, так ведь, Тео?» Рассалия повернулась к шаману. Тот не спешил отвечать, рисуя тонкой веточкой странные знаки, на пепле в очаге. «Если в Аоране верят, что произошли от Ягуара и Гарпии, то, возможно, ты видела кого-то из своего племени, например, что в Аоране готовы отстаивать свою территорию как звери», — засомневалась Сандра. «Это были люди не моего племени», — коротко ответила Рассаля, не отводя взгляда от Тео. Она думала о противоположном значении. Какое-то неизвестное племя готово отстаивать якобы свою территорию, и это угроза для Ваурани. Не зря ведь сельва становится другой. Это может быть вовсе не из-за прихода Гринго и Сандры. Вполне возможно, что угроза идет от этого племени, которое духи показали как хищных ягуаров. «Все возможно», — ответил Тео. Шаман произнес несколько слов шепотом, и тлеющие угли вдруг стали загораться а потом и вовсе показались изочки пламени. Пошарив вокруг себя, он открыл какой-то кожаный мешочек, высыпал немного трухи на ладонь и бросил на угли. Пламя взметнулось вверх, на стене хижины запрыгали темные тени. Сандра от удивления замерла. Все это было похоже на самое настоящее волшебство. А когда, вслед за словами Тео, тени на стене стали двигаться и иллюстрировать его рассказ, Она решила, что он бросил какой-то галлюциноген в огонь, и от дыма у нее перед глазами под воздействием на певного голоса шамана и грудного голоса росалии, которая переводила ей так же, не отрываясь, глядя на стену, тени превращаются в видение. Все началось очень давно. Тогда белый человек пришел сюда на амазонку. Пришел со своими правилами, мыслями, верой и не попытался понять лес. Он думал, лес подчиниться ему точно так же, как и население, которое никогда не видело лошадей, ружей и крестов. Белый человек поработил главного вождя инков Атауальпу, получил за него много золота и серебра, а потом подло казнил. Повсюду рыскали жадные до золота конкистадоры. Куска! город из которого золото нельзя было вывозить по законам индейцев потерял все пал под гнетом испанцев инки потеряли свое государство и земли но оставалось маноа соседнее государство в котором вождь не только приказал выстлать все крыши золотом но и по утрам покрывал свое тело позолотой смывая ее каждый вечер в священных водах озера на берегу которого располагалась столица. Когда до испанцев дошли слухи о существовании золотого государства, они начали прочесывать амазонку в поисках мануа. А до жителей золотой страны дошли известия о печальной судьбе инков. Они поняли, что даже откупившись золотом не спасут себя. И тогда обратились с мольбой к своим богам. Они просили богов о заступничестве и покровительстве. Просили лес уберечь их от пришельцев. Они принесли в жертву 60 юношей и девушек, чтобы усилить свои мольбы. И лес, и боги встали на защиту Мануа, и конкистадоры безрезультатно плутали в поисках золотой страны, потому что лес все время уводил их в сторону золотая страна скрылась от глаз людей и зверей теперь ключом в нее были особые врата которые тоже оказались надежно укрыты сельвой и погребены в ее зеленых объятиях золотой город прошептала Росалия. я видела его тео гуляла по его улицам там даже стены домов покрыты золотыми пластинами а на них Изображение животных и людей. Но он пуст. Я дошла до храма пирамиды. Диск солнца как раз находился над ее тупой верхушкой, в которой вела гигантская лестница. На мгновение солнце и золото ослепило меня. Я зажмурилась, а потом очнулась здесь. Сандра едва дышала. Золотой город. Эльдорадо. Он существует. Ведь Росалия не могла придумать его, если б он не существовал. Или она уже знала легенду про него, и ее подсознание показало ей мифическую фантазию. «Похоже, что Амазонка показала тебе корень проблемы, Рассалия», — заметил Тео. Шаман задумчиво смотрел на тени на стене. Что-то происходит с ним, раз появилось племя-призрак. «Племя-призрак?» Рассалия повернулась к шаману. Что ты знаешь о них, Тео? Только легенды. И рассказы духов во время моих путешествий к ним. Мне остается только сложить детали в какое-то подобие истории. Но я не могу быть уверен, что окажусь точен. Духи говорят, что племя-призрак призвано оберегать вход в Мануа. Одна версия легенды о Золотом Городе рассказывает, что те шестьдесят юношей и девушек, которых принесли в жертву богам, стали воинами-хранителями Мануа. Они уничтожают всякого, кто подходит слишком близко к его границам. «И они превращаются в ягуаров?» — не выдержала Сандра. Тео покачал головой. «Об этом мне ничего не известно. Возможно, их души могут вселяться в зверей и управлять ими» но если теперь много случаев нападения ягуаров на людей подытожила росалиля значит ли это что мы находимся слишком близко к мануа это не имеет смысла ведь мы здесь живем издавно возможно они чувствуют угрозу от гриинга а не от нас заметил тео Сандра в тревоге кусала губы никто в деревне не знал в чем настоящая цель экспедиции не может ли так быть что Сельва знает. И тогда получается, что даже Джейк в опасности. Значит, Джейк в опасности? спросила она Росалию. Та тоже казалась встревоженной. Есть ли возможность связаться через духов с этими призраками? решительно спросила Росалия. Шаман ответил не сразу. Для этого нужен другой ритуал. И я не уверен, что «Ты готова к нему!» «Рубен в опасности, Тео!» «Он пошел с Гринго!» «И наши люди тоже!» «Я готова! Я хочу!» «Не все в этом мире следует твоим желаниям, Рассалия!» Сухо прервал ее Тео. «Это опасный ритуал!» «Призраки могут забрать твою душу!» «Но ты можешь провести его!» «Можешь!» Настойчиво повторила Рассаля. Тео вместо ответа плюнул на угли, те зашипели, тени исчезли со стены. «Мы закончили», — ответил шаман. Рассаля поняла, что просто так Тео не согласится на ритуал. А значит, он действительно очень опасен, и прибегать к нему надо только в крайнем случае. Она молча сделала Сандре знак подняться, и девушки вышли из дымной хижины на свежий воздух. Сандра с удовольствием вдохнула сочный, влажный ночной воздух, отмахнулась от тут же атаковавших ее комаров. «Ночуешь в моей хижине», — распорядилась Рассалия. Сандра не стала возражать. Она как раз взяла с собой лампу, альбом и карандаши, чтобы порисовать в хижине перед сном. Едва они закончили ужин, Сандра села за работу. Она торопилась зарисовать яркие впечатления от своих видений потом запечатлела, улыбаясь, спящую рассалью. Усталость она почувствовала только когда закончила рисовать индианку. Зевнула, расправила плечи, хотела закрыть альбом, но тут подумала, почему бы не зарисовать лицо мужчины из своих видений, лицо своей мужской половинки. И взявшись за карандаши, она начала работу, постепенно увлекаясь необычными чертами своей субличности. Полные, чувственные губы, чуть приплюснутый широкий, но очень красивый нос, огромные зеленые глаза, точеные угловатая линии скулы подбородка, широкая шея, короткие темные волосы. Сандра никак не могла остановиться. Карандаши штриховали тени и свет на лице парня, делая его все более реальным и узнаваемым. Посмотрев на рисунок, Сандра с горечью вздохнула, вспомнив его вопрос а ты бы хотела, чтобы я был настоящим. Какая разница, чего я хочу? Прошептала она, устало прижавшись к стене хижины спиной и чуть запрокинув голову. Над ней переплетения из сухих пальмовых листьев на потолке складывались в странные узоры, которым усталый взгляд пытался придать значение. Я даже не знаю, увижу ли тебя еще во сне или нет, и даже не уверена, хочу ли видеть. «Сандра!» — голос росали разбудил ее на рассвете. Сандра открыла глаза, она, оказывается, так и заснула на полу. Вокруг нее рассыпались карандаши. Она выключила лампу, которая все еще горела, и понадеялась, что заряда хватит надолго, несмотря на то, что та горела всю ночь. «Прости, пожалуйста, за беспорядок. Я хотела закончить рисунки и уснула». Сандра сложила альбом и карандаши в сумку. Рассаля молча протянула ей кофе. «Я сварила яйца и пожарила бананы. Будешь?» Сандра радостно кивнула. «Завтракали они молча. Каждая, похоже, все еще проживала свое вчерашнее приключение». «Как ты думаешь?» — Сандра нарушила молчание первой. «Джейку и Рубену грозит опасность?» «Думаю, да», — серьезно ответила Рассаля. Я стала видеть сны незадолго до вашего появления. Сельва уже тогда начала волноваться. Но Джейк уже приезжал сюда. Не понимаю, почему именно в этот раз? Я думала, это из-за тебя. — Из-за меня? — Сандра удивленно распахнула серые глаза. — Я-то здесь при чем? — Ты что-то скрываешь, Сандра. — Я ничего не скрываю! Сандра от возмущения даже встала. «Сядь и закончи завтрак», — строго сказала Рассалия. «Нет, давай выясним все прямо сейчас. Я приехала сюда с Джейком просто потому, что он уговорил меня поехать. Я художник и реставратор, но по профессии работаю мало. Скажи мне, при чем тут я?» «Твоя профессия тут действительно ни при чем. Но твои рисунки Ты говоришь с духами, Сандра. Чего? Сандра даже растерялась. Через рисунки говоришь с духами. У тебя есть способности, которые ты, возможно, никогда не ощущала в себе как странные. Какие еще способности? Рисовать я училась в школе, потом в академии. Здесь просто много часов практики. Возможно, тебе это кажется чем-то особенным но в моем мире умение рисовать не является сверхъестественной способностью. «Тогда расскажи мне, что ты видела на самом деле во время вчерашнего обряда», — оборвала ее Рассаля. Сандра замешкалась, но следом тут же выпалила. «Это не твое дело». «Раз так, я имею полное право считать тебя виновной в том, что сельва враждебно настроена». «И если с Джейком или Рубеном что-то случится...» «Прекрати!» Сандра встала и схватила свою сумку. «Знаешь что, Рассалия? Страх потерять Рубена совсем тебя ослепил. Ты даже готова на какие-то сомнительные ритуалы. Готова свалить всю вину на меня, вместо того, чтобы понять, виновных нет. И вообще, еще ничего не случилось. Это все выдумки, твои и Тео». И резко повернувшись, она выбежала из дома росали Привычный путь в лагерь пролегал через деревню, и Сандра выбрала его. Она сразу заметила большое скопление жителей, мужчин, женщин, детей, и тут же подумала, что вот теперь что-то точно случилось, что-то страшное. С замирающим сердцем она подошла поближе. Толпа расступалась перед ней, но вскоре Сандра застыла, как истукан, не в силах двигаться дальше. Перед толпой индейцев стоял белый мужчина. Москиты его, казалось, совсем не беспокоили. Простая выцветшая льняная рубашка на груди была застегнута не полностью, рукава закатаны до локтей. Походные штаны убраны в высокие, заляпанные грязью сапоги. Запястье правой руки украшали переплетенные красные фенечки. Но Сандру поразило не появление белого незнакомца в деревне и не его странный вид. а то что он как капля воды был похож на мужчину из ее видений.